Глава 31. В то же самое время – август 625 года от Рождества Христова. Провинция Пафлагония, имперские земли. Ставка императора Ираклия переезжала по стране непрерывно, словно болгарское кочевье. Несколько сражений, в которых победили Ромеи, подняли боевой дух на немыслимую ранее высоту. В армии уже и забыли, когда в последний раз персов били. А тут император, который даже спать ложился со стратегиконом великого Маврикия, проявил чудеса изобретательности и разбил троих непобедимых персидских полководцев по очереди. И шахин Вахманзадеган, и шахроплакан, и великий шахр-бараз, любимец царя-царей Хосрова, Потеряли свои войска, лагеря, припасы и даже гаремы. Персия еще не была сломлена, и в ее бездонных недрах набирали новую армию, куда и влились бежавшие ветераны победоносных компаний. Но империя, наконец, получила долгожданную передышку. Все до одного понимали, что эта передышка не будет длинной. Двадцатилетняя война истощила оба великих государства которые превратились лишь в бледное подобие самих себя. У каждого государства едва осталось сил на один удар, не больше. Ближний Восток лежал в руинах, а монофизитский Египет, который до дрожжа ненавидел константинопольских попов-монофилитов, ждал избавления от власти фанатичных ромеев. Трактовки писания различались в деталях, малопонятных непосвященным. Но в империи шла настоящая буря, грозившая разорвать ее на куски. С кафедров за шеи гнали почтенных епископов, из монастырей гнали монахов монофизитов а солдаты, которым было плевать на эти тонкости, под шумок грабили и убивали всех подряд. Пытки и гонения священников привели к тому, что население начало возмущаться, а имперские наместники выводили войска и топили бунты в крови египет сирия и иудея обреченно ждали развязки а вот в шатре императрицы мартины никто не чувствовал никаких волнений победы императора в войнах подняли ее авторитет до небес теперь никто даже не смел открыть рот чтобы сказать что господь карает нечестивую пару поразив одного из наследников глухотой а другого наградив неподвижной шеей мартина наслаждалась жизнью Наслаждалась преклонением войска, по которому ползали разные слухи, не без ее помощи, разумеется. Наслаждалась обожанием мужа, который свято поверил в предсказания далекого архонта дикарей. Да и как не поверить, когда жена всегда рядом, а несокрушимый Хирт Данов в последнем сражении буквально смел персидский фланг. А уж Сигурт ужас авар, который вышел из той битвы, покрытой чужой кровью с ног до головы, и вовсе стал легендой в рамейском войске. Персидские стрелы бессильно отскакивали от его доспеха, приводя в ужас суеверных горцев. Доместик Стефан стоял в шатре императрицы, смиренно склонив голову и сложив руки на изрядно отощавшем брюшке. Он уже и забыл, когда радовал себя новым блюдом, тщательно обдумывая составляющие его ингредиенты. Небогатое, размеренное существование в недрах пыльного архива осталось далеко в прошлом. Беспокойная кочевая жизнь не прошла даром, и он стал поджарым, резким, а лицо его дочерно обожгло немилосердное южное солнце. Он теперь был похож скорее на каменотеса, чем на слугу императора. Обычно лица евнухов оставались бледны, ведь они редко видели солнце. Сегодня Стефан сделал еще один шаг, который по достоинству оценят все те, кто понимает знаки лучше любых слов. Он, приехав из болгарских земель, сначала пошел на доклад к императрице, а не к собственному начальству. И этот его шаг был вызовом. «Кире», — склонился он в глубоком поклоне, когда Мартина выплыла из-за гобелена, что служил перегородкой. — Я счастлив лицезреть вашу божественную красоту, и я сначала пришел с докладом к вам, чтобы получить указание, что именно и как доложить Патрикию. — А ты отчаянный домистик, да Стефан! — с веселым удивлением посмотрела на него Августа. — Делаешь ставку на одну лошадь? А как еще можно выиграть сразу и много? С непроницаемым лицом ответил Евнух, который за всю свою жизнь не сделал ни одной ставки. Он, единственный из всех жителей Константинополя, был совершенно равнодушен к скачкам. Императрица, сверкая мелкими белыми зубками, заразительно расхохоталась, по достоинству оценив наглость своего нового слуги. — Не боишься заиграться? — спросила она, погасив улыбку и снова став собранной и деловитой, той, кого страшились как огня. — Александр не простит тебе этого. — Зато вы заметили мой поступок, госпожа. Все так же прямо ответил Стефан. — Ты точно евнух? — подозрительно спросила его Мартина. — Ты совершенно не похож на этих бездельников. Они без конца льют сладкую цветистую лесть, и лишь единицы из них способны сделать что-то полезное. Твоя речь не похожа на бессмысленную болтовню моих слуг. — Увы, госпожа. — развел руками Стефан. — Мне не суждено стать отцом. — Переходи к делу, — нетерпеливо сказала Мартина. — Тебе надо спешить к Патрикию, иначе не миновать беды. Коротко. — Если коротко, то болгары с нами, госпожа, — торжественно ответил Стефан. — А если быть более точным, то не против нас. — Вот как, — задумалась императрица, перебирая в своей хорошенькой голове одну комбинацию за другой. «Это многое меняет. Нашему величеству нужно подумать, а ты пока можешь идти. Мы позовем тебя, когда нам понадобятся подробности». «Да, моя госпожа», — склонился в поклоне Стефан, пятясь к выходу. В его руки перекочевал увесистый кошель с серебром, который подал ему к императрицы. «С нетерпением буду ждать, госпожа». Добрято скакал в отряде ханской свиты, теперь уже занимая в ней место по праву. Никто больше не считал его нахальным полукровкой и выскочкой. После того, как мальчишка, почти мертвый от усталости, догнал отряд, имея в колчане всего две стрелы, отношение к нему резко поменялось. Тудун-Эрнак не терпел полутонов в оценках людей, ведь он был воином. И то, что сделал Ирхан из племени Качагир, Было в его глазах достойно всяческого уважения. Нарядную одежду и меч с золоченой рукоятью он вручил добряти при всем войске, вызвав одобрительный рев воинов. Они тоже по достоинству оценили подвиг мальчишки из слабого племени. В одиночку прикрыть отход своего хана, отбиваясь от полусотни воинов, да о таком песне у костров слагать будут. Они шли на восток, туда, где за девятью кольцами земляных стен сидел аварский Каган. Весной войско идет в поход, и вся знать кочевого государства собиралась в Междуречье, Тисы и Дуная, чтобы получить последние указания, назначить время и точки сбора. Не так-то просто вывести в поход десятки тысяч всадников и бесчисленные толпы славянской пехоты. А еще сложнее управлять всей этой ордой. Каган, который учился воевать в походах отца и старшего брата, был опытнейшим воином, а потому он проводил встречу за встречей, принимая в своем хренге одного степного хана за другим. Войско такого размера должно пойти множеством дорог, иначе корма для десятков тысяч коней просто не найдется. Сюда же вскоре прибудут славянские вожди из-за Дуная, без которых аварские набеги были в принципе невозможны как бы не презирали благородные всадники своих славенских рабов. Именно они наводили переправы, именно они первыми шли в бой, и они же лезли на стены, подставляя головы под струи кипятка и горячей смолы. Кочевники не унижались до такого, выбивая точными выстрелами из луков защитников на стенах. Ну и добычу, конечно же, первыми получали именно они. добря уже бывал тут. И колоссальные кольца из земли и чистокола теперь будили в нем лишь легкое любопытство, не более. Они разбили свои шатры между шестым и седьмым кольцом. Каган пока не мог принять их, его ставка была полна гостей. Тем не менее, слуги величайшего проявили максимальную любезность, обеспечив небольшой отряд едой, которую им приготовят рабы из деревни, что стояло неподалеку. Им даже дали для услуг какую-то тетку из местных, и теперь она робко мялась рядом, не смея поднять глаза на грозных гостей. Добрято мазнул взглядом по рабыне. Баба как баба, ничего особенного. Изможденное лицо без возраста, испещренное глубокими морщинами. Натруженные руки с черными ногтями и потухший равнодушный взгляд. Вот верный признак невольника. Босые ноги в застарелых струпях не знающие обуви до самых морозов, и ветхая бесформенная рубаха до колен довершали эту картину, полную уныния и душевной боли. Так выглядели все рабы. Добрята, как младший, отвечал за стоянку, и он, подражая всадникам, покрикивал на бабу. «Эй ты, как тебя?» «Милится господин», — испуганно ответила та, от неожиданности подняв на него глаза. Добрято поморщился, он совершил ошибку. Какое может быть дело знатному всаднику до имени рабыни? — Принеси воды, разожги костер и приготовь еду на десять воинов. — Зерна не нужно, мясо давай. Поняла меня, старуха? — Да, господин, — сказала та, снова опустив глаза. — Конечно, господин, я пойду. — Иди, — важно сказал мальчишка. Быть знатным всадником ему нравилось. Сын хана как-никак. Это куда лучше, чем у тетки жить, будучи попрекаемым за каждый ломоть хлеба. А тут такой маленький, но такой сладкий кусочек власти. Даже голова закружилась. У качагиров порядки попроще были. Они и рабы жили почти одинаково. Только рабы одевались в обноски и доедали то, что от господ оставалось. За живой скот их никто не держал. Тут же куда суровее порядки были. Хотя и в племени Уар всё несложно было. Есть хороший конь, меч, шлем и доспех, и ты уже знатный воин. Нет меча и доспеха, ты обычный пастух с луком и деревянной булавой, как их тысячи. А у добряты рукоять золотом украшена так, что сразу же все взоры к себе притягивает. Не поскупился Тудун-эрнак, достойно отдарился, выделив этим добряту из остальных воинов. Они прожили так три дня, когда из крепости Кагана вышел отряд всадников самого непривычного вида. Впереди ехал молодой воин в богато расшитом плаще. Добрято углядел у воинов бритые головы с пучком волос на макушке или на затылке, заплетенном в косичку. Для авар, которые длиной волос спорили со своими женами, это было воистину удивительно. Все объяснил Бурии, который сплюнул в пыль, сказав «Болгары! Ненавижу болгар!» «А что с ними не так?» — осторожно поинтересовался Добрята. «Они же тоже служат великому Кагану, как и мы». «Они служат то нам, то Тюркютам», — воин проводил Кавалькаду злым взглядом. «Я воевал вместе с ними, я воевал против них. Поганый народ, хуже славян, без обид парень». «Поехали!» — приглашающий махнул рукой Тудун-Эрнак. «Нас уже ждут!» Они вскочили на коней и поскакали в ставку Кагана, до которой оставалось полчаса неспешной рысью. Они заберут свои шатры на обратном пути, ведь среди кочевников нет воров. Украсть у своих немыслимо, так же, как и солгать сородичу. Чужака можно обмануть, ограбить и даже убить, это не порицалось обычаями. А уж если продать иноземцев рабство, то это становилось тем самым поступком, которым порядочный степняк похвалялся жене, а та, раздуваясь от гордости, понесет эту радостную новость по всем соседям. А вот обидеть кого-то из своих – это считалось просто немыслимым позором. Дворец Кагана был все таким же, каким его запомнил добрята по прошлому разу. Огромный деревянный сарай из потемневших бревен с крошечными окошками. Стены его помещений по-прежнему густо завешаны коврами и гобеленами Коврами же были застелены полы, и их уже затоптали до нельзя. К Кагану за последнее время приехало слишком много гостей. Тут и там стояла разномастная резная мебель, награбленная в разное время и в разных местах и висели бронзовые лампы, в которых тусклым светом горело масло. Великий Каган сидел на стопке ковров, возвышаясь на локоть над землей, а его по молодому цепкие глаза прошлись по Тудуну Севера и по его спутникам, что согнули спины в глубоком поклоне. Его длинные, блестящие от масла волосы были тщательно расчесаны и спускались до поясницы. А роскошная рубаха из рамейской парчи перепачкалась пятнами жира. Видно, множество перов ей пришлось пережить. «Легок ли был твой путь, Эрнак?» — спросил Каган. «Здоров ли твой конь? Как чувствуют себя твои стада на новых пастбищах? Добрая ли там трава?» «Мой путь был легок, слава богам!» — ответил Тудун. «Мои стада здоровы и дают хороший приплод, повелитель!» Мои жены и дети тоже здоровы, но я не стану отнимать твое драгоценное время. У меня есть и плохие новости. Я ходил в набег на бунтовщиков, полукровок, и был там бит. Я же сказал тебе, никаких войн!» На лице Кагана заходили желваки «Почему все, кто правят в моих землях на севере, тут же теряют разум? Это какое-то злое колдовство?» «У меня не было выбора, государь», — склонил голову Эрнак. «В тех землях имя аварского Кагана стало терять свой блеск. Я должен был показать силу нашего рода». «Показал?» — брезгливо спросил Каган. «Теперь-то все в восторге от нашей мощи, да, Эрнак?» «Я ошибся, величайший», — понурил голову Тудун. «Я недооценил врага. Они воюют так, как я еще не видел. Восемь десятков всадников были убиты и еще столько же ранено». — Потому-то ты притащил сюда этого мальчишку! — презрительно спросил Каган, показывая на добряту Что он тут делает? У тебя закончились настоящие войны? — Этот мальчишка — лучший стрелок в твоих землях, величайший! — с достоинством ответил Тудун. — Он остался прикрывать меня от погони полусотни всадников, один на лесной дороге. И он держал их, пока у него не закончились стрелы. Я сам наградил его перед всем войском. Он достоин быть здесь. «Я тебя знаю!» — впился взглядом в добрят у Каган. «Твое лицо мне знакомо!» «Я сын хана Анура из племени Качагир», — ответил мальчишка, едва ворочая пересохшим от страха языком. «Я был здесь год назад, повелитель!» «Да, я вспомнил тебя!» Каган снова повернул голову к Эрнаку. «Он так хорош!» «Ты удивишься, дядя!» — ответил Эрнак, который приходился Кагану племянникам. «Гроза миновала!» и он позволил себе эту маленькую вольность. — Тогда пусть остается. Каган тут же потерял интерес к добряти. — Мы выходим по свежей траве. Твоё войско пойдёт через сырмий Мои славянские рабы перевезут всадников на другой берег. Мы не станем ждать, когда согреется вода. Коней переправят на больших плотах. Сколько ты приведёшь с собой людей? — Тысячу, государь, — склонил голову Эрнак. — Что? Удивленно раскрыл глаза Каган. Я ожидал втрое больше. Если я приведу три тысячи, наши кочевья разорят полукровки. Они очень сильны, честно признался Тудун. В некоторых племенах остался один мужчина из пяти. Племя Забендер истреблено почти под корень, и я взял их остатки под свою руку. Да и остальным сильно досталось. У кочагиров забрали сотню девушек, они стали наложницами этих псов. Даже дочь хана у них в заложниках. Я залью эту землю кровью. На Кагана страшно было смотреть. Как только возьмем Константинополь, десять тысяч всадников огнем пройдет по всей Моравии. Я казню всех, кто там сейчас живет. А те земли заселю рабами из Греции. А славянского князька, который сидит у трех разноцветных рек, я велю пытать целый месяц а потом сдеру с него кожу. Это его происки, я это знаю точно. Мне давно докладывают о его богатстве. Сначала Константинополь, потом тот городишко в лесах. — Да, повелитель, — склонил голову Тудун. — Прости меня за слабое войско, но опасность нешуточная. Полукровки ударят по нашим кочевьям, как только мы уйдем в поход. — Хорошо, — подумав, сказал Каган. Я говорил с Анагурами, пять всадников приведет ханку брат. Ты знаешь, я даже удивился. Наша власть в тех землях очень слаба, у него же хазары в соседях, а он почти всех воинов ведет в поход, оголив собственные кочевья. Удивительно, как жажда золота лишает людей разума. Впрочем, разума людей лишают боги. А кто я такой, чтобы с ними спорить? Хотя, не буду врать, такая сила мне пригодится. Кутригуры дадут куда меньше воинов. — Ты доверяешь болгарам, дядя? — удивленно посмотрел на Кагана Эрнак. — Они же все время мечутся между тобой и тюрками. — Конечно, я им не доверяю, — поморщился тот. — Я же не умалишенный. — Как я могу доверять этим лживым собакам? Я буду настороже, племянник. Закончим на сегодня разговор. Нас ждет пир.